не слушала ее, словно зачарованное, но впоследствии ей всегда было немного стыдно за это. Она понимала, что ей не следовало бы проявлять такой неестественно большой интерес к этим рассказам. Ведь узнавая об интимных подробностях из жизни других людей, мы должны, по крайней мере, испытывать уважение к безустанно борющейся, многострадальной душе человека и проявлять деликатное и проницательное сочувствие к ней. Потому что даже сатира — это ведь тоже одна из форм сострадания. И наша жизнь зависит прежде всего от того, по какому руслу течет наше сочувствие и какие вещи или явления его отталкивают. В этом-то и заключается огромное значение романов, если воспринимать их должным образом. Они обладают способностью просвещать нашу душу и направлять потоки нашего сострадания в новое русло точно так же, как отводить наше сочувствие в сторону от всего того, что безжизненно и отталкивающе. Вот почему романы, если их правильно понимать, могут открывать нам самые потаённые уголки жизни. Ведь именно к этим кипящим страстями потаённым уголкам жизни должны в первую очередь устремляться потоки нашей эмоциональной восприимчивости, своими приливами и отливами очищая и освежая их. Но романы... Точно так же, как сплетни, могут вызывать у нас ложные симпатии и антипатии, чисто механические и омертвляющие нашу душу. Более того, они могут возвеличивать самые низменные чувства, коль скоро с общепринятой точки зрения эти чувства будут считаться чистыми. И тогда от романов будет столько же вреда, сколько от сплетен, тем более, что они создают иллюзию, будто всегда на стороне ангелов. Что касается миссис Болтон, то она в своих сплетнях всегда была на стороне ангелов. Он такой плохой человек, а она такая славная женщина. На самом же деле, насколько могла судить Конни по словам самой миссис Болтон, эта славная женщина была сладкоречивой лицемеркой, а плохой человек мужчиной прямодушным, хоть и скорым на гнев. Таким образом, если человек говорит то, что думает, но в резкой форме, он плохой человек. Если же лицемерит, но в приятной и вежливой форме, он человек славный. Таковы были традиционные, а стало быть, превратные представления миссис Болтон о симпатиях и антипатиях. Потому-то сплетни и унижают человека. По этой же причине многие романы, особенно популярные, тоже его унижают. Современная публика откликается только на то, что взывает к ее порокам. Тем не менее, рассказы миссис Болтон создавали совершенно иное представление о Тевершелле. Выяснялось, что поселок — не какая-то серая сонная заводь, каким он казался со стороны, а настоящий водоворот уродливой жизни. Почти все тевершельцы, о которых упоминала миссис Болтон, были, конечно, известны Клиффорду лично. Но Конни знала лишь двух-трех из них. У нее создавалось впечатление, что речь шла — Не об английском селении, а о джунглях в Центральной Африке.